Глава седьмая. У них тут охрана никакая. Дон смотрел на совершенно незрачное существо, худое, замурзанное до невозможности, с повадками городского уличного воришки, затем переводил взгляд на ежи, с невероятно сложной физиономией изучавшего тот же объект, и думал о том, насколько в самом деле красота в глазах смотрящего. Это так Месси говорила. Про него, про Дона. Первый раз, когда она его красивым назвала, он настолько удивился, что потерял и тот не сильно развитый дар речи, что еще хоть как-то работал в ее присутствии. Молча откланялся тогда и рванул, что есть духу к ближайшему зеркалу смотреть на себя и искать подтверждение ее слов. он помнил, как пялился на свое отражение в полумраке коридора в доме барона Сардинского Словно на другого человека смотрел, и все искал, искал. Что же такого увидела в нем Месси? Какая к темному красота, обычная физиономия, не сильно чистая, но его госпожа была серьезна, и он тогда ее слова долго обдумывал, не понимая их, не принимая. А вот сейчас, глядя с каким выражением, мальчишка смотрел на непонятное существо, вытащившее их из-за решетки, Дон подумал, что это выражение как нельзя лучше подходило к ситуации. Девчонка была вообще страшненькой, да еще и волосы короткие вихрами торчали, и косточки тонкие, острые, на красивые девичьи изгибы и намека не было. А вот поди ты, принц глаз с нее не сводил. И такое было в них выражение, что не только Дона, но даже насмешнику-волку, который встретил их по ту сторону стены тюрьмы, было не по себе. «Три калеки, и те спят, пьяные», — продолжала Рути, вернее, если Дон правильно понимал ситуацию, Рутгерда Савон, дочь опального генерала, которого после, на удивление, скорого суда как-то очень быстро отправили на виселицу. Та самая Рутгерда, которая пропала после суда и казни отца. У нее там еще сестра была, кажется. «Интересно». Она в таком же виде по стране шастает. И что вообще происходит? Но вам надо быстро выметаться», — продолжила дочь генерала, сидя на корточках у стены конюшни тюремного гарнизона, тоже, кстати, на удивление погано охранявшейся. «Вообще, все в этом большом городе, богатом, торговом, было каким-то недоделанным, что ли? Странным. Тюрьма с толстыми стенами, но вываливающимися решетками. Дону не пришлось даже пользоваться железкой, оказавшейся, кстати, очень неплохим метательным кинжалом с драгоценными камнями в рукояти и клеймом одного из самых известных в прошлом мастеров на клинке. Он мельком удивился, когда поднимал это изделие с пола камеры, затем отдал его ежи. Еще разочек удивился выражению, с которым тот рассматривал этот нож, но больше времени на эмоции не было. Девчонка висела за окном, словно маленькая пташка, зацепившись за решетку и шипела на них грозный и повелительно, требуя, чтобы пошевеливали задницами, пока стража спит. Они послушались, пошевелили. Выбрались из окна, аккуратно придержав вываливающуюся решетку, чтобы не звякнуло, не разбудило никого. По скользнули по освещенному луной двору и перелезли через высокий каменный забор по веревке, которую с той стороны заботливо придерживал волк дон приземлившийся первым осмотрел как всегда иронично скалившегося соратника заметил еще три пары таких же фосфорицирующих глаз в ближайших кустах значит все волчье семейство на месте отлично и где же эти хвостатые придурки лазили все это время и где вас носило хмур задал вопрос ежи опередив самого дона едва приземлился следом раньше никак было Раньше никак, еще шире оскалился волк. Лови свою добычу. Он кивнул на забор и еже развернувшись, ловко поймал прыгнувшую сверху девчонку. Та сдавленно пискнула, тут же пытаясь выбраться и встать на землю, но парень проявил хваленую агилоновскую цепкость и быстро прекратил сопротивление. Пусти, дурак! зашипела девчонка сдавленно. Нам еще отсюда убираться! «Да темного хрена я тебя теперь отпущу!» — рявкнул Ежида, так властно, что замерли все, и девчонка в его руках, и волк, и дон. И даже кусты перестали шевелиться, настороженно затихнув. «Ты знаешь, куда идти?» — первая оправилась от шока девчонка. «В какой стране нет патруля?» «Я знаю, малышка!» — сверкнул в темноте зубами волк, и из кустов согласно подтявкнули. «Ох, матушка, какие дураки!» Зашипела девчонка, неистово барахтаясь в лапах Ежи. «Да там уже все сменилось! Пусти!» Ежи подумал немного и все же разжал руки, хотя с огромной неохотой, легко читавшейся на его физиономии. Дон отметил все это, но комментировать, естественно, ничего не стал. Просто молча последовал за мгновенно растворившейся в полумраке тонкой фигуркой. Надо сказать, она и в самом деле знала, куда идти. Они легко преодолели два патруля, про первый из которых предупредили серые братья Волка, а вот второй возник перед самым их носом совершенно неожиданно, и если бы не предусмотрительность девчонки, то была бы драка и ненужный шум. И вот теперь они сидели совсем недалеко от тюрьмы, но место было настолько укрытое, настолько тихое, что бывшие узники даже позволили себе чуть-чуть выдохнуть и могли задать нужные вопросы чтобы разработать стратегию дальнейшего поведения. Еже судя по напряжению на лице, ужасно хотелось утащить свою добычу как можно дальше для уединения и выяснения отношений, но он терпел во имя команды. Арути рассказывала про тюрьму и рисовала на земле план, показывая, где, скорее всего, держали остальных. Вопросов, откуда она все это знала и вообще, каким образом дочь генерала Приличная девица оказалась здесь, в городе, да еще в таком виде, пока что не задавалась. Ситуация требовала выручить Карса, Асандры и Близнецов, а потом уже спрашивать.